Глава двенадцатая. От вина и смеха меня отвлекает входящее СМС-сообщение. Стас. Первые минуты решаю не читать, а затем открываю мессенджер. Завтра с утра я заеду за вами. Я прикрываю глаза. Откладываю телефон. Настроение почти сразу меняется. Макар что-то говорит, но я не слышу. У нас с братом всегда были теплые и доверительные отношения. Стас меня во всем поддерживал и помогал переехал вслед за мной в Штаты. То, что происходит сейчас, мне непонятно. Я не могу винить брата, он по-своему пытается меня защитить и оградить от новых разочарований. Вот только я уже выросла, сама в состоянии решать за себя. Новая встреча с Макаром, конечно, подкосила меня, но не настолько, чтобы ограждать его от встреч с сыном. «Ты как?» — спрашивает Макар. «Что?» «Я задумалась», — говорю смущенно. На море поедем, — влезает Тимофей. Папа говорит, можно хоть завтра. Я не непонимающе смотрю на сына, затем перевожу взгляд на Макара. Тимофей, говорит, по морю соскучился. Мне кажется, неплохая идея съездить отдохнуть. Дня на три, можно на пять. Вместе? Да, вместе. втроем, уточняет. В нашей ситуации это уточнение особенно необходимо. Мы обоюдно решили не говорить Тимофею о Степане не в ближайшее время, чуть позже. Необходимости как таковой сейчас нет. Я не готова отпускать сына к Измайлову на ночь, хотя он уверенно вполне справится с сыном». «Не уверена, что это хорошая идея». «Я думаю, отличная», — уговаривает Измайлов. «Ты сможешь отдохнуть, я провести время с сыном. Обещать ограничить наше с тобой общение не буду, но постараюсь». «И когда ты планируешь поездку?» — спрашиваю. «Можем хоть завтра. У меня есть знакомый туроператор. Он организует нам отдых в хорошем отеле. Тимофей поплавает. Здесь прекрасный город, но моря, к сожалению, нет». «Тимофей не умеет плавать», — замечаю. Макар хмурится, я пожимаю плечами. «С плаванием у нас сложно. Первое время я приводила сына на занятия к тренеру, но он даже в воду боялся залезть». На несколько лет мы отложили обучение. В пять пришли снова, и ситуация повторилась. Он даже в бассейн не лез, но плескаться на песке любил. Сидел и ждал, когда прибьет волна. Научим. Я ухмыляюсь и мотаю головой. Хотела бы я посмотреть на то, как Макар будет подавлять истерику сына, рвущуюся наружу при виде воды. К воспитанию ребенка он, может, и привык, вот только к проявлению характера Тимофея еще нет. Думаю, пора. Вначале думаю ответить уверенным отказом, а затем размышляю. И чем больше я думаю, тем сильнее хочется согласиться. Мы с Тимофеем часто ездили на море, пока жили в Штатах, но там недалеко, пару часов, и мы в одном из лучших отелей. Единственное, у меня никогда не было возможности отдохнуть. По-настоящему. Насладиться коктейлями и бассейном, спокойно поплавать, не переживая о сыне. У Тимофея как раз тот возраст, когда его ни на минуту нельзя оставить одного. Отвернешься на секунду — и все. С няней Тимофей напрочь отказывался оставаться, да и мне было неспокойно. Стас ни разу с нами не ездил. Поначалу он вообще не знал, как нужно вести себя с детьми, а затем у него появился свой сын. Стало не до того, чтобы сопровождать сестру на отдых. «А поехали», — отвечаю. «Бронируй на завтра». Я тянусь к бокалу и отпиваю большой глоток. Беру в руки мобильный и пишу Стасу, что никуда не еду. Планы изменились. Мне тур попался. Завтра с Тимофеем едем на море. От него приходит СМС, но я переворачиваю телефон экраном вниз. Не буду читать и вступать в спор. И времени на раздумье я себе не даю. Макар хотел побыть с отцом, пообщаться с сыном, вот и пусть. Я отдохну от городской суеты, получу солнечный загар и отдохну душой. Куда мы поедем? — спрашиваю у Макара. — Куда хочешь, в любую страну. — Правда? Тогда в Грецию. — Не была там? — Нет. — И я не был. Я вообще за границу выезжал только на учебу На отдых не было времени. Грецию я выбрала не случайно. Несколько лет назад познакомилась в Штатах с девушкой родом из Греции. С Агнией мы до сих пор общаемся. Давно хотели встретиться, но у нее не было возможности приехать к нам, А я не хотела тянуть Тимофея так далеко, не имея возможности нормально с ней встретиться и пообщаться. Теперь эта возможность есть. Макар присмотрит за сыном, а я сбегу навстречу. Макар сможет сблизиться с сыном, а я отдохнуть, расслабиться. Впервые за шесть лет не переживать о благополучии сына.